В зале воцарилась тишина. Люди неотрывно смотрели на синий-зеленый шар планеты. Мысленно, аланцы и тосконцы уже представляли ход событий. Десантная группировка нырнет в атмосферу, над поверхностью океана перейдет в горизонтальный полет и на пределе скорости устремится к полюсам. В боях за реакторы погибнет немало солдат. «Стратегическая линия ясна», — вымолвил Храбров. Пора переходить к деталям. Работа предстоит огромная. Наш отдел должен спрогнозировать все возможные варианты. Последовательность действий необходимо определить с точностью до секунд. Я попрошу генерала Байлота провести тщательную разведку в районе установок. А если делегации Союза удастся мирно решить спорные вопросы с правительством Маоры? Уточнил капитан Оквилл. Колонисты ведь знают о вторжении горгов. «В таком случае мы все скажем спасибо Господу», — улыбнулся Русич. «Война приносит смерть, разрушение, боль. Она еще никого не сделала счастливым». Олес не ошибся. За последующие четверо суток он спал не больше десяти часов. В зале не раз разгорались жаркие споры. Постепенно землянин знакомился с подчиненными. Сорвел не солгал. Все офицеры имели богатый боевой опыт. В зависимости от своей специальности, аланцы и тосконцы разделились на группы. Космопилоты занимались разработкой воздушной части операции, а десантники — наземной, завершающей фазой. Постепенно план приобретал четкие очертания. Уже дважды отдел пытался смоделировать сражение на компьютере. Недочеты и ошибки были сразу видны. Землянин давно так не уставал. Склонившись над столом, Храбров внимательно следил за тем, как Дастон чертит на карте маршрут ботов. Скептически качая головой, Фрайтвилл изредка отпускал язвительные реплики. Характер у капитана тяжелый, но в профессионализме ему не откажешь. Русич использовал тосконца в качестве критика. И надо отдать должное, офицер довольно часто громил в пух и прах предложения товарищей. Нечто подобное происходило и сейчас. Утром отдел получил последние данные разведки. Наблюдателям удалось выявить места расположения ботов, зенитных орудий и бункеров возле реакторных установок. Приходилось вносить изменения в уже готовый план. Неожиданно в зал вбежала Паркс. «Включите быстрее голограф!» — воскликнула женщина. «Экстренный выпуск новостей!» Огромный экран на стене тотчас вспыхнул. Офицеры увидели темноволосого мужчину в строгом костюме. «Учитывая сложившуюся обстановку, правительство Маоры после долгих обсуждений приняло решение вступить в переговоры с Союзом планет», — произнес диктор. «Встреча состоится через два дня в Дантоне, столице колонии. Делегация совета уже готовится к вылету. Сегодня вечером в здании университета Фланки пройдет пресс-конференция руководителя миссии господина Маквила. В предварительной беседе он предостерег журналистов от поспешных, чересчур радужных выступлений. Маорцы осторожны и недоверчивы. «Вот и все», — вымолвил Дастон, бросая на стол карандаш. «Наша работа потеряла смысл». «Я так не думаю», — заметил Русич. «Не исключено, что это хитрый ход противника. Колонисты пытаются выиграть время и выяснить, насколько серьезны намерения Союза». «Господин майор», — раздался голос Раксона, — «вас вызывает по секретной линии генерал Сорвилл». «Продолжайте корректировать маршрут», — произнес Олесь, направляясь к пункту связи. Он находился в дальней части зала за звуконепроницаемой перегородкой. Маленькое прямоугольное помещение с голографом, подключенным к системе национальной безопасности. Пользовались подобными каналами только высокопоставленные военные и представители контрразведки. Землянин закрыл дверь на замок и сел в кресло. С экрана на него смотрел командующий. После непродолжительной паузы Аланец негромко сказал. — У тебя усталый вид. Сколько дней ты не спал? — Не помню, — улыбнулся Харабров. — Мы уже почти закончили работу. — Это хорошо, — сорвил кивнул головой. «Официальное правительственное сообщение слышал?» «Да», — ответил Русич. «Звучит обнадеживающе». «Здравый смысл все-таки восторжествовал». «Не торопись с выводами», — проговорил генерал. «Сейчас ты услышишь то, что диктор не объявил. Переброска боевых и транспортных кораблей на орбиту Сулы завершена. Стоит мне отдать приказ, и крейсера двинутся в наступление. Естественно, маорцы об этом знают». «Вчера мы предъявили им ультиматум. Молчание затянулось. Сегодня утром срок ответа истек». «Значит, Союз заставит жителей планеты вступить в переговоры?» — догадался Олесь. «Увы», — с горечью в голосе вымолвил командующий. «Ждать теплую встречу со стороны колонистов не приходится. Боюсь, войны не избежать. На согласование спорных вопросов отведено всего трое суток». «Я познакомил совет с концепцией твоего плана. Ее одобрили почти единогласно. Предложение генерального штаба о массированном вторжении отвергнуто. Необходимо завтра представить окончательный вариант операции. Успеешь?» «Конечно», — уверенно проговорил землянин. «Но вряд ли стоит пересылать подобные документы посредством связи. Бот прилетит на Янис в семь часов по средне-аланскому времени». Мгновенно отреагировал сорвил «В таком случае мне пора идти», — заметил Храбров. «Мои люди несколько расслабились». «Понимаю», — сказал генерал. «Вы сейчас вершите историю, и это не пафосная реплика. За каждую ошибку придется платить жизнями солдат. Удачи, Олесь». «Мы оправдаем доверие», — заверил Оланца Русич. Экран голографа погас. Около минуты землянин задумчиво смотрел в пустоту. Что-то в беседе с командующим ему не понравилось. Какая-то червоточина сверлила разум. Где он допустил промах? Ответа на поставленный вопрос храбров не находил. Тяжело вздохнув, Русич поднялся с кресла, открыл дверь и вышел в зал. Офицеры ждали начальника с нетерпением. Отбросив дела, они взволнованно смотрели на Русича. Даже обычно невозмутимый Фрайтвилл судорожно поправлял ворот Кителя. Выдержав небольшую паузу, Олесь проговорил. «Господа, боевые суда на исходных позициях. Если делегации союза не удастся склонить правительство Маоры к сотрудничеству, крейсера атакуют врага. Сегодня ночью план должен быть завершен». Томительная тишина длилась недолго. Без лишних обсуждений люди приступили к работе. Времени у них не так много, а мелких недочетов достаточно. То и дело вспыхивали жаркие споры. Нервное напряжение достигло предела. Отдел находился в цейтноте. Поздно вечером неожиданно вновь вспыхнул главный голограф. В первое мгновение Русич не понимал сути происходящего. На экране творилось нечто невообразимое. Три роскошных электромобиля, охвачены ярким пламенем, На бетонном покрытии лежат обезображенные, окровавленные тела, мимо пробегают полицейские и врачи. Постоянно доносятся крики, стоны, плач. Сотрудники контрразведки отгоняют журналистов и не в меру любопытных граждан. «Вы видите результаты очередной дерзкой вылазки посвященных», — наконец раздался голос репортера. «Сегодня их жертвой стал член Совета Союза планет Лейн Маквилл». Он ехал на пресс-конференцию в университет Фланкии. Террористы подготовили засаду на главной магистрали столицы, и это оказалось полной неожиданностью для охраны. Мощные взрывы отбросили машины с центральной части дороги на обочину. По рассказам очевидцев, преступники в масках безжалостно добивали раненых из бластеров. По нашим данным, Лейн Маквилл скончался на месте происшествия. Спасательные службы прибыли слишком поздно. Теперь неизвестно, кто возглавит делегацию на Маору. Без сомнения, посвященные знали, кого убивают». «Черт подери!» — невольно выругался Харабров. «Только террористов нам и не хватало». «И что теперь?» — поинтересовалась Паркс. «Ничего», — произнес землянин. «На переговоры полетит кто-то другой. Вопрос в том, зачем мерзавцы устранили Маквила. Месть за предательство?» Они могли осуществить покушение гораздо раньше. На экране мелькнула невзрачная фигура Байлота. Старик действует оперативно, решил лично взглянуть на разбитые лимузины. На лице Аргуса явная озабоченность. До сих пор его ведомство надежно обеспечивало безопасность членов совета. Рано или поздно система должна была дать сбой. Теперь необходимо тщательно разобраться и любой ценой найти преступников. В том, что нити заговора тянутся в правительство, Олес не сомневался. Спустя два часа в новостях объявили об экстренном заседании совета. Само собой оно носило закрытый характер. Все каналы смаковали подробности нападения. Шокирующие кадры, мнения экспертов, рассказы свидетелей, чертежи, графики. Средства массовой информации словно хищники набросились на добычу. Ее буквально рвали на куски. Какая-то пронырливая журналистка сумела даже добраться до семьи Маквила. Нагло и бесцеремонно она приставала к плачущим от горя дочерям Лейна. Девочки-подростки вспоминали, как прощались утром с отцом. Ни жалости, ни сострадания. К счастью, вскоре появилась охрана и выставила настырную аланку за дверь. Вместе с членом совета погибло еще 14 человек. Пятеро не имели к Маквиллу ни малейшего отношения. Судьба. Бедняги оказались не в том месте, не в то время. Ремонтные бригады быстро убрали с улицы останки машин, осколки стекол, смыли с бетона пятна крови и залатали поврежденное покрытие. Движение по магистрали было восстановлено. О террористическом акте напоминали лишь зияющие пустотой оконные проемы соседних зданий и многочисленные выбоины на стенах. Ноги подкашивались от усталости, глаза слепались, желудок урчал от голода. Завершить разработку плана удалось только к четырем часам утра. Не сорвил ни Байлот, на связь так и не вышли. Либо они очень заняты, либо не доверяются даже секретным каналам. Полностью исключить утечку ценных сведений невозможно. Ситуация складывалась тяжелая. Государство на пороге войны с Горгами и Маорой, а тут еще активизировались внутренние враги. Если саботаж распространится на Звездный флот, о вторжении на 11-ю планету системы придется забыть. Впрочем, нехватка ресурсов не меньше угрожает безопасности Союза. Собрав документы в специальную папку, Русич убрал их в сейф и отправился в свою каюту. По его приказу охрану отдела усилили втрое. Кроме того, половина офицеров осталась ночевать на рабочем месте. Лишняя мера предосторожности не повредит, подпольная организация посвященных способна организовать провокацию где угодно. Наспех поужинав, Храбров лег на диван не раздеваясь. Он практически сразу провалился в бездну сна. В распоряжении землянина не более двух часов. К прибытию бота ведь надо успеть привести себя в порядок». Зуммер голографа звучал долго и противно. Русич с огромным трудом оторвал голову от подушки. Вытянув руку, Олесь нажал на кнопку пульта. Экран тотчас вспыхнул. «Господин майор, шесть часов тридцать минут», — четко доложил дежурный офицер. «Проклятье!» Пробурчал землянин, поднимаясь с дивана. Слегка покачиваясь, Храбров направился в ванную комнату. Холодная вода привела его в чувство. Почистив зубы, причесав волосы и сменив одежду, Русич покинул каюту. Вооруженные солдаты стояли на каждом повороте. Они внимательно следили за коридорами, лестницами и лифтами. Командование станции решило не искушать судьбу. Подобная исполнительность радовала. Забрав документы, Олис в сопровождении Дастона и Фрайтвилла двинулся к шлюзовому отсеку. Десантный бот уже приближался к Янису. Ровно в семь часов машина опустилась на металлический пол посадочного сектора. Ворота тотчас закрылись, началось выравнивание давления. Спустя несколько минут из бота вышел Дарл. Нельзя сказать, что землянин очень удивился, увидев помощника Байлота, Но появление тосконца вызвало в душе Храброва противоречивые чувства. Капитан редко приносил хорошие новости. После крепкого рукопожатия Русич протянул товарищу папку и проговорил. «Здесь подробный план операции. Береги его, как зеницу ока. Эту миссию предстоит выполнить тебе», — улыбнулся Дарл. «На экстренном заседании совета генерал Сорвил назначен руководителем делегации на Маору». Тут же были внесены коррективы в состав группы. «Догадайся, кого он взял с собой». «У меня нет слов от возмущения». Зло процедил сквозь зубы Олесь. «Я в ярости». «Не сомневаюсь», — вымолвил контрразведчик. «Надеюсь, догадываешься, что без старика тут не обошлось». «Где логика?» — воскликнул землянин. «А вдруг маорцы захватят нас и будут пытать? Уверен, в человеческих мозгах они тоже умеют копаться». Одному богу известно, сколько мы продержимся. Блестящий замысел, над которым работал отдел, окажется никому не нужен. — Побереги красноречие, — возразил капитан. — Делегаты ждут тебя на борту мастера. Им все и выскажешь. Сотрясать воздух на Янисе бессмысленно. Недовольно качая головой, Храбров повернулся к офицерам. — Исполняющим обязанности начальника отдела назначаю майора Фрайдвила, произнес Русич. «Займитесь проблемой стратегической обороны системы «Сириуса». Это сложная, но интересная задача». «Слушаюсь», — отчеканил тосконец. Олис и Дарл сели в салон бота. Люк тотчас закрылся. Вскоре машина плавно поднялась и, набирая скорость, устремилась в открытый космос. Вдалеке виднелся вытянутый сигарообразный силуэт тяжелого крейсера. Землянин задумчиво смотрел на мерцающие во мраке звезды. Возле одной из них вращается планета, населенная горгами. И чем раньше люди ее обнаружат, тем лучше. Сейчас насекомые находятся в более выгодном положении. Но прежде необходимо склонить на свою сторону маорцев. А сделать это будет непросто. Колонисты подозрительны, самоуверенны и не хотят никому подчиняться. Дружественный визит на планету может закончиться плачевно. Смерти не боятся только сумасшедшие.